Глава восьмая. Новички против сторожилов. Кормили их два раза в сутки. Первый рано утром перед погружением на дно, второй раз сразу после возвращения. Едой эту дрянь назвать было сложно: серая, безвкусная каша, наполненная всеми необходимыми для полноценного функционирования организма элементами, а эстетические ощущения каторжан не волновали никого. Стадо должно работать, функционировать, приносить пользу. Упадет один, есть кому заменить его в строю. Столовое, просторное помещение с линией раздачи и полостоматными столами, вечно занятыми каторжанами, находилось в нескольких кварталах от гаражей. Сперва скоростная капсула делала остановку возле столовой, затем продолжала путь к гаражам. Откуда после проведения тактико-технического осмотра проводилось погружение на дно в специальных каплеобразных лифтах, куда за раз набивалось до пятидесяти проходчиков. Илья Давыдов, Фома Бродник и Карянь серое ухо держались везде вместе. После того, как Гривера Дыкряка избрали старшим партии, он все больше и больше отдалялся от друзей. Все чаще ему приходилось проводить время с Дыроколом и другими сторожилами, перетирая проблемы. пытаясь выгодить для новичков более легкие условия. прежний режим, но Винтик всегда не прав, готов выполнить любую грязную работу, хоть в нужник с головой нырнуть, всегда готов подставить любую щеку и даже зад под ботинок сторожила и с покорностью все стерпит и снесет без доль ропота. Грейвера Дыкрика и людей, поддерживающих его, не устраивал. Донники объединились вокруг него в надежде. что ему удастся договориться со стариками, добиться для всех равноправия. Только Илья смотрел на все эти дипломатические потуги с изрядной долей скептицизма и с интересом наблюдал за дыроколом. Этот пузатый бородач напоминал ядовитого паука, занявшего центральное место в паутине, через которую проходили все информационные и пищевые потоки. Ему даже шевелиться не надо было. Все текло само рекой. Главное только не выпускать паутину из рук, а тут этот чернокожий выскочка, будь проклят его рот до десятого колена! Он не просто осмелился поставить под сомнение его власть, он решил ее полностью разрушить, установив в бараке хаос демократии. Это было недопустимо, это нужно было пресечь любым способом. А пока было выгодно строить из себя переговорщика, добrego старичка, готового на любые уступки. Лишь бы сохранялся мир в бараке. Дырокол с удовольствием это делал, иногда даже переигрывал, по мнению Давыдова, только никто вокруг это не замечал. Гривер Дикрик за завтраком все еще продолжал сидеть с ними вместе за одним столом. На ужин его звал к себе Дырокол, и Дикрик вынужден был пересаживаться, чтобы за тарелкой серой питательной массы решить свежие вопросы или просто поддержать дипломатический разговор. Иногда его сопровождал Ли Форест, но в последние несколько дней Дыкрик ходил на ужин один. Это было связано с тем, что Дырокол несколько раз открыто высказался против свита чернокожего старосты. Мягко, вкратчиво, но Дыкрик решил не создавать конфликт на ровном месте. Дырокол говорил, что готовят его к встрече со старейшинами, которая должна была состояться со дня на день, и лишние уши им были не нужны. Давыдов давно хотел поговорить с Дыкряком, предостеречь его, но все никак не мог подобрать время. Наконец ему повезло. Утро выдалось тихим и спокойным. Получив на раздачу еду, Давыдов уселся за стол с Бродником и Кареном. Вскоре появился Гривер Дыкряк и уселся напротив него с тарелкой серой бурды, от которой пахло болотной тиной. Илья молча ел, поглядывая на чернокожего здоровяка, в руках которого ложка выглядела спичкой. Наконец он решился и спросил: "На твоем месте, Гривер, я бы не доверял Драколю. Слишком он себе на уме. Люди говорят, что в Жерли он уже восьмой год и все еще жив и при делах." Гривер дыкряк отложил в сторону ложку, облизнулся и посмотрел на Давыдова пристально. "А кто тебе, парень, сказал, что я доверяю этому мужлану?" Он нужен мне, потому что только он способен решить простые вопросы в бараке. Без него все бы посыпалось. А нашего брата давно бы на ножи поставили сторожилы. Они на нас зубы точат с первого же дня. Так что я играю с тигром, чтобы он ненароком всех нас не сожрал. Думаешь, просто играть в поддавки с хищником? Тут каждый старик готов новичка с потрохами схарчить. Свежая кровь, которой дай только настояться... Обязательно погубит над ней старую. Они чувствуют это и пытаются сразу расставить все точки над всеми буквами. Если бы я не играл с Дыроколом по его правилам, нас бы давно всех тихо перерезали во сне. Я понимаю это, примирительно сказал Илья. Только вот кажется мне, что Дырокол что-то готовит. Не такой он человек, чтобы забыть наш бунт в первый же день. Есть у меня подозрение, что скоро что-то произойдет. Знаешь, Давидов, я не знаю, кто ты и откуда, кем ты был до того, как попал на Пекло. Но скажу тебе одно: держи свое мнение при себе. Я делаю то, что считаю нужным. Если можешь лучше, готов уступить место. Хлебай полной ложкой, только морду не залепай кровушкой. Гривер Дикрик поднялся из-за стола, вытер руки о рубаху, на прощание смерил Илью презрительным взглядом. и направился на выход. «Это что сейчас было? Какая муха его цапнула?» — удивился Фома Бродник. «Человеку в голову собственная важность ударила», — оценил Карен Серое Ухо. «Он в прежней жизни важное место занимал под солнцем, а теперь выпал шанс хоть на чуть-чуть вернуться к прежним чувствам. Он теперь за власть будет грызть, а Илья к нему со своими советами». Вы как хотите, а я предлагаю спать в полглаза и прикрывать друг друга. А на дне тем более. Не хотелось бы неприятностей на ровном месте, предложил Илья. Ты считаешь, что Дырокола решиться открыто выступить? Уточнил Карен серое ухо. Я думаю, что Дырокол нарочно играет с Дыкряком, чтобы очень не кстати больно щелкнуть его по носу, ответил Илья. Вот дело говорит мужик. И хоть память у него так и не вернулась, а вот соображалка на месте и работает, дай бог каждому. От переизбытка чувств хлопнул ладонью постолубродник, давидов, как будто в будущее, заглянул сквозь замочную скважину. Неприятности начались на следующее утро. Первым делом на утренней побутке новички не до считались бойцов. Двойка таржан не встали с нар, несмотря на то, что их активно пытались растормашить. Это показалось сразу подозрительным. Мужики были молодыми, здоровыми, на воле работали в полиции, выносливые как краванные верблюды. Таких донными работами не проймешь. А тут во сне умерли. Давыдов сразу заподозрил, что тут дело неладное. Он поделился соображениями с Броднеком и Кареном, но те отговорили его от разговора с Дыкряком. Правда, Гривер сам решил провести расследование. Для начала он собрал новичков вместе. и опросил их с целью выявить опытного врача или, на худой конец, работника морга. Когда такие нашлись, трое ребят, один из них — хирург, второй — стоматолог, а третий — специалист по половым проблемам, но все с дипломами врачей, Дыкрик потребовал, чтобы они осмотрели тела и сказали ему, отчего те умерли. Как ни странно, невидимки, которые прочно поселились со своими командами и электрошокерами в голове каждого заключенного — Молчали, не торопили их в столовую и на дно, словно сами были заинтересованы в том, чтобы Гривер Дыкрик провел расследование и выявил виновных, если такие найдутся. Троица внимательно осмотрела бездыханные тела. Дырокол несколько раз подходил к Дыкрику и предлагал посильную помощь со стороны старожилов. Выглядел он при этом сытым и довольным, но сохранял халутнокровие, так что не подкопаешься, Даже если очень захотеть. Когда осмотр закончился, врачи заявили единогласно, что следов насильственной смерти не обнаружено. Они произнесли это вслух, так чтобы все слышали, чтобы не было перешептываний и слухов. Такое было требование Гривера Диквика. Но все равно у новичков неприятный осадок остался. Каждый из них чувствовал, что к этим смертям приложил руку дырокол, но доказательств не было. Илья, ты не видел, вчера старики к нашим не подходили? – спросил Карен. Да вроде нет. Давыдов не мог вспомнить события предыдущего вечера. Каждый день был точной копией предыдущего. Дни накладывались друг на друга, сливались в серую массу, похожую на ту бурду, которой их кормили в столовой. Поэтому вычисление чего-то конкретное было чрезвычайно сложно. Вчера, по возвращении из столовой, он забрался на нары и пролежал с открытыми глазами, размышляя о своем прошлом и будущем несколько часов. Периодически он поглядывал на соседей по бараку, но ничего подозрительного в памяти не отложилось. Ему вчера было не до безымянных каторжан. Он вспомнил Марину, и эти приятные, волнующие воспоминания захватили его всего. «Вроде кузнечик недалеко крутился, но я не поручусь за это», сказал фамабродник. Задницы чувствуя, что этот дырокол ребят на тот цвет отправил, не своими руками, конечно, но шестерил у него хватает, сказал корень серое ухо. И что самое хреновое, мы ничего не можем сделать, ничего не можем ему проделить, сказал Илья. Нам только осталось утереться и двигаться дальше. Ничего, настанет и на нашей улице праздник. Вот только дыкряк жалко. Тяжелая у него роль, знать убийцу в лицо, но продолжать расшаркиваться с ним при встрече и улыбаться, словно ничего не произошло. Как бы дырокол Гривера нашего Дыкряка не отправил на тот свет, тоже во сне по тихому высказал опасение корень серое ухо. Надо бы загромилы нашим присмотреть, тут же потол идею Бродника. Предлагаю держаться всегда рядом с ним, да по ночам дежурство установить. Не думаю, что Дарокола решиться на убийство Дыкряка, но все же присмотреть стоит. Поддержал идею Илья. Только ему не слово. Граф эту идею не поддержит. Хорошо, если насмешки поднимет. На то и порешили. Расследование обстоятельств смерти двух каторжан закончилось ничем, и тут же, словно почувствовав затянувшуюся паузу, подал голос невидимка, приказавший строиться на работу. Заняв место в строю за спиной Гривера Дыкряка, Илья еще некоторое время пытался припомнить события вчерашнего вечера, но постепенно вернулся к мыслям о Мариине, лучезарной девушке, с которой встречался некоторое время назад и расстался как-то по глупому, по мальчишески. Теперь, вспоминая об этом, Илья испытывал сожаление. Она что-то колко и сказала ему, он ответил, она парировала, он добавил, она огрызнулась. Он подобрал обидные слова и швырнул ей в лицо. Она обиделась и ушла, а он ее не остановил, даже не перезвонил, не пришел к ней, чтобы попросить прощения. Всю гордость, все избыточное самолюбие тогда ему показалось все неважным, шелухой, слетевшей с древесной коры. Но теперь в заточении он вспоминал почему-то только ее. Второй инцидент случился в столовой за завтраком. Гривер Декрик отделился от компании и кушал в окружении свиты, сложившейся за последние дни, главную роль в которой занимал Лев Форрест, бывший банкир. Когда раздался истошный крик, все тут же обернулись на источник звука. Некоторые вскочили из-за столов, позабыв о завтраке. Тут же образовалась толпа, гомонящая, недовольная. Лия сперва ничего не мог разобрать. Он поднялся и обогнул толпу. За ним последовал фамабродник. Когда им удалось протолкаться к источнику крика, они увидели лежащего лицом в мисте серым месивом каторжника из числа новичков. Вокруг него по столу расплывалась слюжекровь. Эй, что тут происходит? Прослышал сорев Гривера Дыкряка и тут же толпа расступилась, пропуская его вперед. Лифорст первым оказался возле тела, поднял его, с трудом оторвав от стола, словно он приклеился, и все увидели. что у новичка было перерезано горло. «Я видел! Я все видел! Это все старики!» «Это точно они! Счеты сводят!» «Вон тот с ощербатым лицом! Он мимо проходил и чем-то чиркнул бедолагу!» Тут же послышались выкрики из толпы. «Дырокол!» — рявкнул Гривердыкрик. «Где ты? Иди сюда! Будешь держать ответ! Я требую!» Чернокожий здоровяк кипел от негодования. Его прямо распирало от гнева. Он с трудом держал себя в руках, чтобы ни нароком ни не начать новую бойню. Из толпы появился невозмутимый со слощаво скорбным лицом Дырокол. Возле него вился кузнечек, стреляя глазами по сторонам. Ты чего кричишь? Зачем людей пугаешь? Вкрайчего заговорил Дырокол. Если ты хочешь меня в чем-то обвинить, то смелее. Тут каждый скажет, что я все это время тихо, спокойно кушал за своим столом. Я к твоему парню даже на шаг не приближался. Если ты хочешь меня обвинить, то вот он я. Это твои люди, ты приказал. Паровозом дышал Гревер Дикрик. Глаза его налились кровью, а грудь ходила ходуном. Он сжимал кулаки и разжимал, пытаясь успокоиться. У меня нет людей. О чем ты? Я никому ничего не приказывал. Даже обидно такое слышать. Я думал, мы вместе решаем общие вопросы, а тут такие подозрения. Если кто-то и не поделил с парням что-то, то я тут не причем. Я задницу ребятам не подтираю. Я им не мамочка. Они сами за себя все решают. Мы, конечно, найдем виновного и накажем по всей строгости. Но я жду, чтобы ты извинился передо мной. Нельзя просто бросить лицо обвинения и остаться чистеньким. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, если бы в столовой не показалась команда Билли Везунчика. Появление хлыстов мигом остудило толпу. Люди рассосались по своим местам. Хлысты не церемонить скрутили щербатого мужика с острой дьявольской бородкой и выволокли из столовой. Больше его никто не видел. Потом забрали тело бедолаги. Жизнь потекла своим чередом, но Даррокол и Гривер Диктрик больше не ужинали вместе и перестали разговаривать. Между ними выросла стена льда, которую рано или поздно должно было прожевать.